Глава пятьдесят пятая. Диагностика. Ира. — Ира! — судорожно выдохнул Ирлинг, сгребая меня в объятия и перехватывая инициативу в поцелуе Но стук в дверь прервал нашу идиллию. Отстранившись от Кайла, я кинула быстрый взгляд на запястье. Метка истинной пары вновь проступила и опять начала исчезать. — Войдите! — хрипло отозвался Ирлинг. «Прошу прощения за беспокойство, леди Лиры и ваше высочество, но не могли бы вы спуститься в фойе на диагностику сразу, как только отобедаете?» Осторожно спросил вошедший в трапезную седовласый врач. «Оборудование уже включено, и при долгом ожидании аппаратура может перегреться. Это переносной вариант лаборатории, у нас нет доступа к охлаждающим системам, так что, если это возможно, я прошу вас поторопиться». «Понял», — четко отозвался Кайл. «Думаю, с обедом мы уже закончили». Посмотрел он на меня, ожидая моей реакции. «Да, конечно», – кивнула я, рабея перед предстоящей диагностикой. Но все оказалось не так уж страшно. То оборудование, которое оборотни назвали ракетными установками, было разложено на секции и установлено посреди фойе в виде металлической кабинки. Получив разрешение врачей, Кайл зашел туда вместе со мной, для моего успокоения. Даже раздеваться не пришлось. Так что, полностью доверяя Кайлу, я почти не испугалась, когда мои ноги облепила серебристая масса, похожая на ртуть. Она поднялась до колена и сразу схлынула. Потом эта ртуть прошлась по спине, полившись на меня сверху. Исчезала она быстро, стекая вниз и не оставляя никаких следов. Затем большие клексы скользнули по моим плечам и рукам. Страшнее всего было, когда эта непонятная субстанция нацелилась на мою голову. Я было подумала, что хана прическе, но ртуть скатилась с волос снова бесследно. Чтобы отвлечь меня от происходящего, Кэлл все это время мягко разговаривал со мной, успокаивая, как ребенка. «Как же мне хочется тебя обнять. Я чувствую, как ты нервничаешь из-за всего этого. Но все хорошо, душа моя. Это стандартная процедура. Так диагностируют даже маленьких детей. Это совершенно не больно и абсолютно безопасно». Я и сам не раз подвергался таким исследованиям. «М «Маленьких детей?» От волнения у меня даже зубы лязгнули. «А в моем случае это эффективно?» «Более чем», — заверил мне Кайл. Часов у меня при себе не было, а по ощущениям прошло минут пятнадцать, когда мерное гудение наконец-то стихло. «Прошу, леди Лира, позвольте ваш пальчик», — подскочил ко мне, седовласый врач и до крови уколол непонятным сверкающим предметом. «И сюда еще комарик укусит!» Новый прокол мне был сделан в вену у сгиба локтя. А когда мы с Кайлом вышли из волшебной кабинки, то сразу вспомнилась фраза «Отпусти меня, чудо-трава», ибо перед глазами заплясали яркие сполохи. Если подумать, это было даже красиво. Изумительная цветопередача и гармоничность перехода слоев. Какая экспрессия!» По крайней мере, я, как художник, очень даже заценила такую интересную композицию. И все последующие. «Не надо, мне больше комариков», — произнесла я заплетающимся ее языком и поняла, что проваливаюсь в глубокий обморок. Сильные руки Кайла меня подхватили. Сколько я была без сознания, сложно сказать. По крайней мере, когда я очнулась за окном, было уже темно. Кажется, уже опустилась глубокая ночь. Что случилось? — хрипло прошептала я, обнаружив себя на кровати в надежном коконе из рук и крыльев. — Как ты себя чувствуешь? — тут же встрепенулся Кайл. По кругам под глазами и встревоженному лицу было заметно, что он не спал все это время и сильно переживал за меня. Не знаю, в горле пересохло, а так вроде бы нормально, — прислушалась я к себе. Состояние было как после долгого сна, и при этом я все равно не выспалась. миг и Кайл метнулся за водой. Отпив из протянутого им стакана живительную жидкость, я снова откинулась на подушку. «Так что произошло? Что со мной было?» – повторила я свой вопрос. «Неврологическая реакция на отмену психотропных препаратов. Сначала галлюцинации, потом обморок», – хмуро пояснил Кайл. «Я снял этот приступ, но мы с врачами решили тебя не будить. Они завершили твое обследование, пока ты была без сознания». «И что они сказали в итоге?» – напряглась я. «Поражение печени и некоторых отделов головного мозга. Но все это поправимо. Я тебя вылечу, обещаю. День за днем буду очищать твое тело от токсинов и восстанавливать поврежденные ткани. Это займет какое-то время, примерно месяц. Но все будет хорошо, не волнуйся. Мы справимся», – заверил меня Кайл. Не помню, что я пробормотала в ответ, потому что быстро уплыла на волнах легкого приятного сна. Словно на моей груди долгое время находился тяжелый груз, и он неожиданно становился все легче. А вот пробуждение оказалось нерадужным. «Ира, доченька, прости, что потревожил!» Я услышала голос отца. Адмирал очень аккуратно тряс меня за предплечье. «Мне жаль, но тебе придется одеться и спуститься вниз». «Зачем?» – спросоня скинула я бровь. Кайл стоял возле кровати, и на его скулах ходили желваки. В Трейтон явился Максимилиан Макфой. И на этот раз не один, а вместе с целой гвардей. С ним большая охрана и представители дипломатического корпуса Таракса и Ленавии. Местная полиция, несколько консулов и министров. Мрачно произнес Джон. Что ему надо? Сон моментально слетел. Он утверждает, что явился за своей женой.